Термино застыл с поднятыми руками, висяв в воздухе напротив собственной почти человеческой тени. Его квадратная голова двигалась вправо и влево, он проверял следующее соединение, наклонился, сложив ладони совком, набрал цемент, замахнулся, руки входили в ритм, труба дрожала от ударов. Не отвечает, не отвечает. Пиркс перевесил ноги через перила,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 Утечка. 4 десятых рентгенов в час. Задевывал пробоины глухим басом третьего автомат, а его руки одновременно отбивали: "Это Вайн, Момсен, отзовись, Момсен". Терминус снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо со скошенным на него левым глазом, то на мекане железных ладоней. "Слушаю" так же монотонно поскрипел автомат. Что ты передаёшь морзянкой? Заделываю пробоины, ответил низкий голос. Симон, лайну и потру прата 0. Момсен не отвечает. Гремело железо под его мелькающими руками. Тяжёлое цементное тесто расплющивалось, стекало руки подхватывали его, пришлёппывали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 Терминус, перестань. Пиркс бросился вперёд и схватил автомат за мокрые от масла локти. Они выскользнули у него из рук. Терминус замер напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп за бетонной стеной. Прямо перед Пирксом был корпус автомата, залитый маслом, которое стекало по его стопообразным ногам. Пиркс отступил. «Перминус!» — проговорил он тихо. «Что ты?» — и осёкся. Железные ладони с громким лязгом сомкнулись. Они тёрлись друг от друга, сдирая остатки присохшего цемента, которые вместо того, чтобы упасть, затанцевали в воздухе, расплываясь, как круги дыма. «Что ты делал?» — спросил Пиркс. «Заделываю пробоины. Четыре десятых рентгена в час». «Можно продолжать?» Ты выступил морзянкой. «Что ты передавал?» «Морзянкой?» Точно тем же тоном повторил автомат и добавил. «Не понимаю. Можно мне заделывать дальше?» «Можно?» — буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки. «Да, можно!» Пиркс ждал. Терминус его уже не видел. «Можно?»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 И в течение нескольких секунд трубопровод дрожал от грома двойных ударов, из которых выノルнула замирающая серия на разнутрики немгуже. Терминус одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням, автомат не слышу. Его товыщела снящейся от масла подрагивала в такт движением рук, даже не слушая под одним обрызком маслянистого металла перк смог прочесть нам цен от зари. Перкс лежал на спине. Тима, роея всплёсками мелькавшими в его глазах, рад шёл в глубь корабля. Так у него кончился кислород. Где двое не могли ничем помочь. А момс Почему он не отвечал? Может, был уже мёртв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко за стеной. За стеной. Это значит, что в помещении Монсена был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги. Почему они его вызывали? Почему он не отвечал?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 И разрывает масло проводов. Остаётся только один металлический мозг, только мозг. Он мог слышать и фиксировать сигналы. Все были слабые, они сохранились в электронных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он об этом не знает. Как это может быть? Не знает, что они эти сигналы накладывают отпечаток на ритм его работы. Может, он ужёт? Нет, автоматы не лгут. Уставы заливало пиксы, как чёрная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то нервское, так приглядываться к когоне и запечатлённой во всех подробностях следить за её развитием, чтобы потом анализировать каждый сигнал, мельбло кислород и крик. То не вся делоть, если не можешь помочь. Сознание у него уже так помутилось, что он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, словно возражая кому-то «нет, нет, нет». Потом не было уже ничего. Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутые ремнями одеяло не пустило его. Он на ощупь управился с ремнями, зажег свет. «Он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, Двигатели работали. Пиркс набросил халат. Несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило побольше ста килограммов. Полтора джей примерно. Ракета меняла курс. Он явственно ощущал вибрацию. Встроенные шкафы протяжно, предостерегающие скрипели. Дверцы одного из них открылись. Гневно каркая... Все незакреплённые предметы, одежда, ботинки понемногу перемещались в сторону кормы, словно объединённые каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизненным намерением. Перкс подошёл к шкафчику-интеркому, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон. Рубка, крикнул Перкс в микрофон, и даже то бормотание звука собственного голоса так болела голова. Говорит первый: "Что там?"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 «Допустим», — ответил Пиркс и бросил трубку. Пилот, разумеется, соврал. Для семисекундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оцеливал в несколько градусов. Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол. Голубая звезда, Земля-Марс, владельца корабля. Реактор нагревает гулс. Нет спецификации угрожаемого груза на корме. Прошу указаний навигатор Пиркс. Пиркс ещё писал, когда двигатели смокли, сила тяжести исчезла. Нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нитерпеливо оттолкнулся от потолка, опять селся в кресло и ещё раз перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул плачки в ящичек. Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось. В невесомости это была сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета, так что пиркс как был в халате, поверх пижамы выплыл из каюты. Глубизна ночного освещения скрадывала плачевное состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах взяли пиркс, Чёрные трубы выходов мерно дышащих вентиляционных каналов, в которых повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением. Бесконечная тишина заполняла весь корабль. Вслушиваясь в неё, почти не двигаясь, повиснув перед своей огромной тенью, которая наискось лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, что люди засыпали в таком положении, это было небезопасно. Любой импульс двигателя для манёвра мог швырнуть беззащитное тело на пол до потолок. Он уже не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса, и ему казалось, что эта ночную тишину корабля он мог бы отличить от любой другой. На земле ощущаются какие-то границы тишины, её недолговечность, краткость, среди лунного гор человек несёт с собой собственное маленькое молчание запертый в шкафу андре, который усиливает каждый скрип при мне, каждый хруст суставов, пульс, даже дыхание, только корабль ночью растворяется в чёрном ледяном безмолвии. Пирк поднял часы глазам, скоро 3. Если так пойдёт и дальше, мне конец. Он оттолкнулся от выпуклой переборки и словно горящая скорость птица раскинув руки, спланировал на порог каюты. Из дрека, будто из железного подземелья, до него долетал еле слышный звук: банг, банг, банг сей удар. Чёртышинувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух. Халат медленно вздулся и словно гротескный призрак поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лёг на кровать голову подушки. И делать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 На матовых стеклах лежали зеленоватые, будто подводные отблески радарных экранов. Внутри царил полумрак. Пилот полулежа в кресле курил сигарету. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышала слабое позвякивание, какая-то земная музыка. Ее перебивали космические помехи. Пирк сел позади пилота. Ему не хотелось даже проверять гравометрические записи. «Когда включите тягу?» Тил вот бульда грядёт. Васин. Но если хотите вымыться, капитан, могу дать сейчас, разницы никакой. И нет, посож будет порядок. Буртно Пиркс. Сступило молчание, только в динамике жужжала обнадразная механическая мелодия. Пиркс опять стал к окницу. Он ещё вкрат раз похватался, потом снова погружался в дремоту, и стены в этой зале большие зелёные глаза котов. Еркс мергал, кожа его затягивалась в расщелищах и циферблаты. Так он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг закрепел и произнёс: "Говорит Дэймос. 7:30. Передаём еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке драконит, уже покинувшем сферу пояса, возникло краевое завихрение. Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в 400.000 кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаём состав облаков полученный нами непосредственно с баллистических зондов Фобоса. По последним данным, облако состоит из микрометеоритов класса X, X, W, Z. «Хорошо, что это нас не касается», — заметил пилот. «Я только что позавтракал. Представляете, какого сейчас было бы давать полный ход?» «Сколько мы делаем?» — спросил вставая Пиркс. «Больше пятидесяти». Да, и блоха вдруг нерх. Он проверил пульс записи уранографов, величину утечки, она держалась на одном уровне и пошёл в конторкомпанию. Там уже сидел оба фитера. Перц ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках, но, разговаривая инженер по цеху, который жалова тари, который с нетерпением дожидался Симца. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым почти слигалось в мыслях. Позавтракав, пирс направился на навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он лоткнул в циркуле в бочку, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа, отправиланам. Двадцать брать, пилоты Нолан и Поттер, механик Симон. Джобс сосредоточенно вглядывал время прибытия на Марс. На бортном пути, заглянуло через дверное стекло в каюту компанию. В серой играли в шахматы, шеф-повар сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс, заперся в каюте и просмотрел радиограммы для троих пилотов. Он и не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось, что задремал он, будто двигатели начинают тянуть, и он усилился проснуться, но не просыпался. А лишь видел во сне это, встает, идет в рыбку, находит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных, как уголь, в кормовых коридорах. Очнулся Пирс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая ему предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер Пирот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в свою компанию, выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил вахтенного о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов, но все не могла перевалить за критическую. Около десяти его вызвала рыбка. Они пролетали мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита,